Глава девятая. Потрогал руками грубую, неровную каменную кладку и вытащил из рюкзака трос. Можно было бы и спрыгнуть вниз, но я пока не понимал, сколько энергии отнимет прыжок. Прицепил трос к лебёдке пикапа и, развернувшись колодцу спиной, приготовился спускаться. «Держи! Пригодится!» — сказала Алиса. протянула мне что-то типа скребка на тонкой ручке. «Хорошо помогая счищать лёд с поверхностей!» Я взял инструмент в левую руку и оттолкнулся от стены. Колодец был неглубоким, так что внизу я оказался быстро. Спрыгнул на пол и дотронулся до символов рукой. С моим приближением они засветились ярче. Только я пока не видел всей цепочки. На полу ямы по-прежнему светились всего два знака. «Два как-то маловато. Должны быть еще». Попытался освободить стены от наледи, чтобы найти остальные. Оридж Алисы перегнулся через край ямы и свесился вниз. «Ты знаешь, что они означают?» — спросила девушка. «Значений не знаю, но, как правило, символы — это всегда код от замка. Просто их нужно правильно подобрать». «И как ты это делаешь, если не понимаешь значений?» Я пожал плечами и на минуту выпрямился, размышляя, где еще можно поискать изображения, сделанные древними. С одной стороны — очищенный поцарапанный лёд, с другой — квадратная выемка, словно археологи вырезали кусок скалы и увезли с собой. Сложно объяснить, но если кратко, то соединяюсь с энергией Ориджа, а у него есть навык. «Круто!» — проговорила Алиса. «Буду теперь звать тебя в свои археологические экспедиции. Я, судя по всему, половину дверей здесь точно пропустила. Тебе нужна помощь!» Я отрицательно помотал головой. «Лучше прикрывай! Монстр может быть где-то рядом!» Алиса согласилась, но продолжила зависать над колодцем, провожая взглядом каждое мое движение. А я снова занялся полом и стенами. Черт, где-то же должны были быть еще символы. Пока что, кроме темно-серого камня, появлявшегося на месте отколотого льда, мерзлота мне ничего не предлагала. «Слушай!» — сказал я Алисе после того, как соскреб со стены очередной внушительный кусок льда и нашел еще два символа. «А твои коллеги могли, не разобравшись, просто утащить с собой камень со знаками». Девушка кивнула. «Вполне. Я видела таблички с такими символами в паре музеев», — ответила она. Протянула руку и постучала небольшим молотком по неровной стене рядом с закрепленным тросом. «Материал податливый. Выпилить легко». Я в задумчивости уставился на два светящихся символа. Ближайший был похож на сломанный треугольник с торчащими из него закорючками, некоторые из которых сияли чуть ярче остальных. Второй знак скорее напоминал изображение реки, если представить, что его рисовал ребенок. Плавные линии пересекали одна другую в пяти точках. Те, что я откопал правее, были бледнее, но, возможно, это остатки льда их портят. Осталось понять, сколько их не хватает. В теории, от исчезновения самого символа энергетический контур не должен разрушиться. Но тогда как его увидеть? Поглядывая на запас батареи, я активировал сканер. Попытался просветить Землю в поисках скрытых помещений, до которых, возможно, совсем чуть-чуть не докопались археологи. Пока пусто. Либо перекрытие слишком толстое, либо есть защита, либо там вообще ничего нет. «Алекс!» Вдруг вскрикнула Алиса. Я вскинул голову и увидел, как большой чешуйчатый хвост сбил с ног застигнутого врасплох не недоштурмовика. Быстро схватился за трос и, два раза оттолкнувшись от стены колодца, оказался наверху. Высунулся примерно по визор, только лишь для того, чтобы сразу же скрыться обратно. Над макушкой со свистом проскочило нечто белое, словно толстый с фонарной столб, плетеный кнут. Алиса вскрикнула, и в следующее мгновение ее Оридж, пролетев мимо меня, рухнул на камне. Уже не заботясь о тратах энергии, я выпустил искорку. Она быстро взлетела вверх и передала мне картинку с камеры. Сначала я даже не разглядел, кто нас атакует. Варианты были один другого бредовия. Ящерица, червяк-динозавр или даже чертов костяной дракон! Адаптация под условия сектора монстра не пощадила. Его костяная морда выглядела так, будто на ней никогда и не было кожи. И на ребрах тоже. Голые кости по бокам не формировали тело и не поддерживали внутренние органы, а несли уже только защитную функцию. Довольно глубоко между этими внешними костями проглядывала какая-то нежная шкура, но выцелить там слабые места было невозможно. От переносицы по голове шел острый гребень, увеличивающийся на спине. Его острые изогнутые спицы уходили в гибкий хвост. Чёрные зеркальные глаза только усиливали сходство с костяным драконом. Казалось, что глазницы пустые. Как его побеждать, Искорка не знала, и поэтому быстро ретировалась обратно в шлем. Я услышал тяжёлые шаги, от которых хрустели маленькие камушки. Прикрикнул на Алису, чтобы не лезла, и затаился у края. Ещё раз просвистел хвост, засыпав меня ледяной крошкой и выбив тот кусок камня, на котором держался трос. Меня дёрнуло, а потом сразу же сбросило сантиметров на двадцать, но я удержался. Над головой появилась лапа, три длинных когтя. Монстр пытался ими то ли перебить трос, то ли обрушить ещё кусок от стены. Я затих, но спрыгивать пока не торопился. Пересидел еще два удара и уклонился от очередной попытки затянуть меня наверх, когда монстр явно запутался в тросе. На секунду воцарилась тишина. Потом прозвучал звонкий удар по металлу. Либо дверь, либо капот, но, судя по звуку, сталь не прорезал, а ограничился вмятиной. Я прислушался к хриплому жадному фырканью и легкому скрипу когтей по камням. А потом надо мной появилась тень, а над кромкой ямы белая морда — плоская пористая словно в язвах размером с ковш маленького экскаватора ладно не ковш просто ковшик не стал мелочиться активировал скаутган и практически уперев ствол в подбородок сделал два выстрела полная хрень с тем же успехом мог загонять гвоздики в бетон образовалось только два маленьких скола и крошкой визор присыпало. но монстр дернулся обиженно захрипел и топая скрылся иззвеа «Может, ушел?» — спросила Алиса, когда стало тихо. «К лесу передом повернулся!» — закричал я, уворачиваясь от хвоста, прилетевшего под прямым углом и разбившего стену рядом со мной. Крутанулся, качнувшись вдоль стены, но трос так и не выпустил. Выцелил тонкую складку между пластинами и тут же собрался воткнуть туда клинок, как хвост, шелестя и кроша стену, пополз вверх. «Икапа, можешь удаленно управлять?» — крикнул я Алисе. «Да! Жди команды, выкручивай руль и газуй!» Услышал свист хвоста, летящего к нам. Подгадал момент и снова крутанулся, успев разминуться с прилетевшей плеткой. Выскочил наверх, и, пока ящерица возвращала хвост, перескочил через хребет прямо к голове и накинул петлю из троса. Кувырком ушел от клацнувших рядом со мной зубов и накинул вторую. «Давай!» — крикнул Алисе и побежал в сторону соседней ямы. Звизнули колеса, и кап зарычал и, сбив какое-то старое оборудование, стартанул с места вдоль раскопок. Три-четыре метра ничего не происходило, но потом трос в моих руках резко натянулся и потащил меня за собой и монстром. И еще раз все дернулось и застыло. Ящерица, не понимая, что конкретно происходит, уперлась, развернула морду в мою сторону и потянулась ко мне. И кап гудел, прокручивая колеса по льду. А я, чувствуя, как трос в руках теряет натяжение, перекатился в бок и рухнул в яму Калиси. «Дави на газ и меня держи!» — прорычал я, упираясь ногами в стену, давя спиной на пол и вытягивая на себя трос. Пикап вместе с монстром уже хрипели, и оба на последнем издыхании. Я почувствовал, как под ногами начинает крошиться скала. Напрягся, сжал ноги в приседе и оттолкнулся, сдвигаясь в сторону. «На счет три!» «Тянем эту дурацкую репку!» — скомандовал я. Еще два приседа и толчок, чуть не оторвавший мне броню на плече. На сей раз мы налегли одновременно с Алисой. Но давление прекратилось. Пикап все еще стонал, но прежней безысходности в голосе мотора уже не было. Рост в моих руках перестал тянуться и начал провисать. А потом сверху полился поток энергии от побежденного монстра. Система практически сразу оповестила об уровне заряда в сто процентов. Я чувствовал излишек, который готов был вот-вот рассеяться. уго и Если учесть, что половина ушла Алисе, то это просто праздник какой-то. Опыта, правда, маловато. Непропорционально мало в сравнении с размерами монстра. Я с сомнением посмотрел на шкалу прогресса. Такими темпами до пятидесятого уровня, как раком до Китая то есть ящерицей до Вавилона. Но если взвесить все плюсы и минусы, то ящерица хорошая. Как говорится, дайте две. Пока Алиса успокаивала пикап, я выбрался наверх и осторожно переступил через хвост. Подошел к туше ящерицы и убедился, что со сломанной шеей даже такие монстры больше не живут. Подсоединил к системе Ориджи рюкзак и перекинул в аккумулятор излишки энергии. Стратегический запас всегда пригодится. Неизвестно, когда в следующий раз на голову свалится энергоемкий монстр. Алиса тоже выбралась и уже вертелась вокруг убитого чудовища, изучая посерявшие зрачки и костяную броню. Я подошел поближе, чтобы присоединиться к ее исследованию. Монстр лежал между расколотых камней, почти сливаясь с ними по цвету. Костяная основа, до этого отлично маскирующаяся под снег, начала тускнеть и выглядела, как засохшая кора на дереве. На ощупь она была похожа на толстые пластины железа. «Ты это чувствуешь?» — спросила Алиса. Она уже успела забраться на ящера и ковырялась между головой и шеей монстра. Я тоже ощутил, как в тело Ориджа ударила мощная энергетическая волна. Похоже, что под пластинами скрывался еще один источник энергии. Я взял из инструментов Алисы небольшой ломик и попытался раздвинуть самые тонкие на вид пластины. С первой попытки не получилось, а вот со второй пошло лучше. Совместными усилиями мы приподняли три слоя толстой кожи и увидели внутри круглое гладкое яйцо черного цвета, которое и являлось источником энергии. Протянув руку, я вынул запчасть из выемки в позвоночнике. На ощупь твердая, как камень. «Это что, самка?» — спросила Алиса. «Курочка-ряба, скорее», — тихо сказал я, просканировав яйцо. При этом система тут же сообщила о пополнении запаса энергии на потраченные при разделке ящера 7%. А в следующий момент еле заметные разряды энергии, скопившиеся в воздухе вокруг нас, собрались в единый сгусток и влились в яйцо, которое я продолжал держать в руках. «Природный накопитель», — предположила Алиса. Она ненадолго отвлеклась от разделывания туши и сейчас с интересом наблюдала за взаимодействием загадочной запчасти с окружающей средой. «Похоже на то. Накапливает покруче ваших рюкзаков», согласился я. Невысоко подбросил яйцо в руке, а потом убрал в свой рюкзак. «Минимум сотка в обычном секторе, а здесь даже представить сложно». Вернулся к телу чудовища и выковырял из-под пластины монстра здоровый нарост, напомнивший мне разросшийся древесный гриб. Легкий и светится фосфором. Судя по информации, которую я извлек из каталога про шутеров, что-то подобное использовали в строительстве вместо утеплителя. «Это можно будет продать», — обратился я к Алисе. «Четыре тысячи кредитов за квадратный метр». «Откуда ты знаешь все расценки?» — удивилась девушка. «Состою в официальной охотничьей гильдии». «Решил выбрать охоту своей профессии в мерзлоте». «Не совсем так. В какой-то момент это было выгодно». Алиса искренне засмеялась. «Я же говорю, еще археологом заделаешься». Ветер подул сильнее и принес откуда-то целую стаю перекати-поля. «Очень наглых и уверенных в себе». Большие клубни, похожие на моток колючей проволоки, медленно ползли в нашу сторону, подпрыгивая на кочках и совершенно не парясь из-за только что умершего ящера. «Как их много!» — задумчиво проговорила Алиса. «Никогда столько не видела!» Первый клубень докатился до нас и, слегка задев мою ногу, двинулся дальше. почувствовав легкое царапание острых шипов, я посмотрел в ту сторону, откуда они появились. «Выглядит как миграция», — сказал я. При этом, правда, не имел никакого представления о том, насколько этот процесс свойственен местному перекате поля. Мы на несколько минут отвлеклись от ящера, чтобы понаблюдать, как стая равнодушно прокатилась мимо нас, держа курс на горную лощину. Потом вернулись к разделке монстра. В середине позвоночника обнаружили еще один естественный аккумулятор, который в этот раз забрала себе Алиса. «А хвост как наконечник копья!» — проговорила девушка, спрыгивая с ящера и усаживаясь рядом с длинным телом. — Посмотри в своем каталоге, есть ли в нем какая-то ценность? — В этом, как ты выражаешься, наконечнике скоплено желеобразное вещество, которое служит дженериком коллагена-фармацевтики, и его можно продать, если быстро. А еще коллекционеры-таксидермисты заплатят за тушку кучу денег. Вот только таскать с собой мы это не будем. А нору его я бы поискал, кстати а да может быть что-то ценное». «Что-то не хочется», — усмехнулась Алиса. «Давай сначала разберемся с символами. Уж очень хочется узнать, что же скрыто за этим замком». <пех> «Мне и самому интересно». За время драки новые символы не появились, а старые, наоборот, засыпало. Оставив Алису на шухере, вдруг еще кто заявится. Я осторожно спустился и начал сметать каменный мусор, вполголоса ругаясь, на наноющую от напряжения спину как мог, освободил пол и, наконец, смог сосредоточиться на символах. Вгляделся в те, что были доступны. Внимательно изучил каждый, пытаясь найти в памяти совпадения и, главное, потенциальные связки. Прикинул по интервалам и расположению, где должны быть остальные, а потом представил, что они там есть до сих пор. Отключил собственный скепсис и начал потихоньку вливать энергию. Что-то стало понемногу проявляться. Ещё один треугольник, похожий на первый, но закорючки на нём располагались по-другому. Знак, напоминающий чашу, спираль и непонятный клубень перекати поля. Только пересечения линий внутри него не были случайными и, скорее всего, имели какой-то смысл. Не знаю, выдумал ли я их или всё-таки Ореш обнаружил следы на контуре замка, но напряжение стало ощутимым. Те знаки, что были на виду, легко пришли в движение, а эти, иллюзорные, лишь задрожали и, как сломанная голограмма, меняли форму и очертания. Кажется, я сам того не ведая, запустил автоподбор. Легкая вибрация сработала вместо щелчка, и первый символ стал ярче, потом второй, а потом и все остальные. Стараясь не терять концентрацию, вынул из рюкзака только что полученное яйцо и положил на колени. Так вернее. Символы, наконец, перестали двигаться. Замерли, подрагивая, но пока ничего не происходило. Я добавил энергии, но тут же откатил обратно. Показалось, что вся конструкция сейчас развалится. Попробовал снова. Тот же самый эффект. Давишь — работает. Давишь сильнее — начинает дребезжать. Чуть сдвинул поток энергии, чтобы направление указывало не на символы, а в пространство между ними. Начал давить сразу на весь контур, и когда он зафиксировался, долбанул сразу по максимуму. Представил, будто подбиваю плечом чуть перекошенную дверь в тот момент, когда надо повернуть ключ. И сработало! Символы вспыхнули, а под ногами задрожала земля. Я сразу же отступил, подталкивая нетерпеливую Алису, и стал смотреть в тёмный провал, открывающийся перед нами. «Люк». Широкий настолько, что два бронированных защитника разъехаться смогут. Толстый, сантиметров сорок, с полосками неизвестного сплава по бокам. А внизу — небольшой коридор, от которого повеяло тёплым, по местным меркам, воздухом. Этот воздух смешался с окружающей средой, как, впрочем, и сплав, темнеющий на глазах. просканировав пространство, я спрыгнул вниз. Посветил в обе стороны и пошёл туда, где угадывался дверной проём. Нашел просторную комнату, разделенную на зоны. С одной стороны были установлены древние рамы, типа боксов для ориджей. С другой располагалось что-то типа мастерской. Только верстак стоял не у стены, а по центру. Увидел пожелтевшие от старости кости возле стола. «Это не мастерская, а скорее разделочный цех», — озвучила мои мысль Алиса. Девушка буквально наступала мне на пятки. «А там что? Смотри, стол алхимика?» Я посветил в правый угол, куда указывала Алиса. Еще один стол, только с полками. Внутри — смерзшаяся каша из металла, стекол и пыли. А на полу — два квадратных бокса, покрытых льдом и застывшей коркой. Видимо, какая-то древняя органика. Снова взялся залом, счистил лед и, не найдя никаких символов, грубо вскрыл крышку первого ящика. Что-то хлопнуло, словно примёрзшую резиновую прокладку разорвало, и в свете моего фонаря заблестели целые склянки с разноцветным содержимым. На задней крышке нашлась знакомая табличка с черепом и костями. «Не знаю, кто были эти древние, но значок яда, скорее всего, во всех измерениях одинаковый», прокомментировал я и отпихнул Алису ещё чуть дальше. «Яд? А зачем?» Я убедился, что склянки целы, и никакого испарения от них нет, и приступил к осмотру второго ящика. Предположу, что это охотничий домик. Если древние охотники экономили энергию на активные навыки, то яд — вполне разумное решение для борьбы с монстрами. Вскрыв второй ящик, я обнаружил там несколько компактно сложенных коробок поменьше. В первый же нашел нечто похожее на шприц для инъекций, с боковым окошком, к которому подходили склянки из первого ящика. Я присвистнул, разглядывая длинную скайкрафтовую иглу. Попробовал взять инъектор, но в пальцах осталась только игла. Все остальное просто раскрошилось. «Какой-то пластик», — сказал я, поднял руку и показал Алисе труху. «И до наших дней он не дожил». «Зато игла рабочие». Алиса открыла вторую коробку, и ситуация повторилась. Сам девайс рассыпался в порошок, а в руке осталась только игла хотя даже она выглядела довольно грозно, практически сантиметровая шило. Таким не только в глаз можно воткнуть. Я снова переключился на первый ящик. С опаской взял маленькую баночку с мутной жидкостью зелёного цвета. Крышка и дно металлические. Тоже Скайкрафт, но с примесями. Возможно, даже переработка. Расканировал, подключив искорку, и даже получил краткую справку, усыпляющую состав. Расшелся по всем, параллельно комментируя для Алисы. Фиолетовый блокирует энергию, оранжевый разогревает кровь, цвета козюлек — паралич. Детская неожиданность, хотя на свету почти желтый, блокирует сигналы нервной системы. Оставалось еще несколько видов, но когда я взял в руки флакончик с густой красной жидкостью и посмотрел ее на свет, экран системы замигал тревожным красным светом, выкатив несколько системных окон с предупреждениями. Не сразу понял, что это не мой Оридж паникует, а подключенная система безопасности 37-й станции. Мельком глянул на данные. «Гости за периметром». «Но мы вроде никого не ждали».